Присел Сырков на бревно и тут увидел под ногами не весь как сохранившуюся грядку с луком. Странно, но лук созрел, не засох без полива. Сырков вырвал луковицу, очистил от высохших перьев и кожуры и съел, как яблоко. Он загадал, что если целиком съест луковицу и не поморщится, не заплачет, значит, все у него будет хорошо, и семья отыщется, ведь они его адрес знают и обязательно напишут. Сырков съел луковицу и не заплакал, не поморщился и пошел обратно. Потеряв ориентиры, бродил он всю ночь и вернулся только под утро, чудом не наткнувшись на выставленный на окраине Косарева секрет. Он пришел к Ротному, доложил о прибытии и сказал, что его родное село разбомблено, но люди, должно быть, эвакуировались, поэтому самогонки он достать не смог. Ротного удивило спокойствие, с каким Сырков говорил про разбомбленное село — Не мог парень не знать, что таким вот образом только у них в роте потеряли родных не меньше десятка бойцов. Ротный принюхался к Сыркову. Оттого не пахло самогоном, но пахло луком. А это верный способ сокрытия перегара. Ротный ничего не сказал, но затаил обиду. Определил для себя, что мутный парень, этот шиферюга Сырков, не герой и врун каких поискать. Если его село разбомбили, почему он тогда так долго где-то лазил, лук где-то нашел? А где можно найти лук в этой выжженной солнцем степи? Три дня ротный злился на Сыркова. Может, злился бы еще больше и даже как-нибудь отомстил придирками. Но через три дня на берегу Волги нарвался он на штабного генерала, и тот, приняв рапорт, после недолгих размышлений и сверки с вытащенной из планшета картой расстрелял ротного. Потому что, оказывается, их батальон должен был занять оборону не на самом берегу, а на километр от берега, на господствующей высоте. Наверное, лучше было бы расстрелять комбата, или комбата-2, или политрука. Но все они к тому времени погибли, или пропали без вести. Но кто-то должен был отвечать. И если не Кумрота, тогда уж сам штабной генерал на очереди. А кому умирать охота, пока имеется еще возможность не умирать? Еще два года шиферил на войне Сырков... Много чего он пережил, но все это время надеялся, что вот-вот придет к нему письмо. И все это время он пытался выслужить отпуск. Геройством не получалось, поэтому угождал он как мог начальству, и, наконец, уже в Западной Белоруссии он полдня поколымил на поляка, выручил бутылку шнапса и кулек сахару, поднес командиру, и тот оказался благодарным парнем, включил Сыркова в списки на отпуск. Где-то через месяц Сыркова отпустили, он оформил документы и поехал, «Уже по дороге?» Он вдруг ясно понял, что едет кости искать. Зачем еще он может ехать в разбомбленное село? Ведь вряд ли кто туда вернулся. В Косыреве ему сказали, что никто из криничек не объявлялся и приютить не просил. Сырков попросил лопату и лом и пошел в кренички. Два дня он бродил между холмов и, наконец, отыскал свой. Он понял, что здесь стоял его дом, когда увидел спинку от железной с шарами кровати — которую отдали в Оленьке на родители. Сырков вырыл несколько ямок и нашел примерно то место, где был подпол. Он подумал, что самолетов много летело, они не могли подлететь незаметно, и Оленька с девчонками успела спрятаться. В подполе он и нашел всех троих. В 47-м его возраст полностью демобилизовали, и он вместе с другими демобилизованными сел в эшелон. Давно не осталось рядом никого, с кем он выехал из Будапешта. Он пересел уже в третий эшелон, ехал и ехал, и все не мог решить, где выходить. Сначала ждал, когда кончатся развалины, потом степи, открытые места. В третьем эшелоне Сырков решил проявить себя весельчаком, танцором, чтобы не лезли с расспросами, куда он едет. Научился отшучиваться, стал врать, что детдомовский он, потому и веселый такой. Ни ехать, ничто его не держит на свете». Многие завидовали, за войну отвыкли от семей, боялись приедут, а жены загуляли. Много таких историй наслушался Сырков, и лишь однажды не смог сдержаться. Это когда один старшина, отпустившую уже бороду, мужик из междуреченских казаков, сказал, если узнает, что его жена гуляла, зарубит ее шашкой, не жалея. Ночью, когда накатило отчаяние и слезным комком сдавилось горло, Сырков представил, как он возвращается в кренички, срывает яблоко в саду, и к нему навстречу выбегают его девчонки, и выходит Толенька об руку снова мужем. «Если б так было, это ж какое счастье! Да если б так, счастливее Сыркова не было бы на свете человека!»